Упражнение «Мантия Бога». Чтобы преодолеть страх, обратись к Богу, защитить вас. Представь, как Бог надевает на тебя божественную мантию, которая защищает тебя от всех опасностей. Представь, как ты идешь по горам, и случается обвал. Камни летят сквозь тебя, не причиняя тебе вреда. На тебе мантия Бога. Ты идешь по полю боя, пули летят сквозь не причиняя тебе вреда, на тебе мантия Бога, ты встречаешься с врагом. Его слова или действия не причиняют тебе вреда, на тебе мантия Бога. Теперь представь, что ты встречаешься со своим страхом, будучи одетым в мантию Бога и проходишь сквозь него, что бы ни происходило, ты под божественной защитой.